Барнео. Калимантан. Отчаянно дребезжа мотором и подрагивая крыльями, наш кукурузник взмывал вверх. Под нами во все стороны раскидывалась безбрежная зелень, исполосованная блестящими от отражающегося в них солнца реками. На сиденье рядом, отчаянно сжав веки, в полголоса молился обычно неунывающий Шафик. Я поглядывала в окно и задумчиво набрасывала на листочки очередной комикс — Давняя привычка юности. Она не раз ставила меня в неловкое положение перед школьными учителями, когда те случайно открывали последнюю страницу моей тетради и перед коллегами по офису, которые невзначай заглядывали через плечо в мой блокнот. На этот раз в комиксе были мы с Шафиком, потерпевший крушение кукурузник, и наш последующий олимпийский заплыв в Саровакской речке на перегонки с водившимися в ней крокодилами. Шафик утверждал, что незадолго до посадки в самолет на крохотном и пустынном тормаке аэропорта Мири видел, как один из технических сотрудников подкручивал винтик шасси пирочным ножом. Судя по звукам, которые издавал взлетающий самолет, не только шасси нуждались в закручивании гаек. Нам нужно было попасть из города Мири в штате Саравак в город Лавас, штата Сабах. Единственный путь по земле лежал через королевство Бруней. Гражданам Малайзии не нужна виза для того, чтобы попасть в это государство. Однако Шафик не захватил с собой из Куала-Лумпура паспорт, собираясь на Борнео. А для меня оформить визу в Бруней оказалось делом долгим и того не стоящим. Проще было нам с Шафиком совершить получасовой вояж на самолете – а тем временем остальные члены теплой компании мчались через Бруней на нашем внедорожнике. В 2003 году мы с мужем и еще двумя коллегами в рамках проекта одной австралийской компании проводили исследования на Борнео. Из Куала-Лумпура мы прилетели в столицу Саравака кучинг взяли в аренду джип, на котором и проехали весь Саравак, а затем и весь Сабах, не пропустив ни одного города, ни одной деревни, И вообще ни одного подобия населенного пункта, где жил хотя бы один человек. Туда, где не было хода на машине, мы добирались на лодках. Наше исследование, а вместе с ним и путешествие, завершилось два месяца спустя в городе Тавау штата Сабах, откуда мы благополучно вылетели обратно в Куала-Лумпур. Малазийские штаты Сабах и Саравак – это практически государство в государстве. Точнее, два государства в государстве. Они не похожи на полуостровную Малайзию настолько, что нет ощущения, что вы находитесь в той же самой стране. Пожалуй, в культурном, историческом, демографическом и гастрономическом смысле гораздо больше общего между Малайзией и Сингапуром, чем между полуостровной Малайзией и Борнео. Большинство малазийцев никогда не бывали на Борнео – А те выходцы из Сабаха и Саравака, с кем мне доводилось встречаться в Куала-Лумпуре, неизменно изумляются, услышав, что я не просто была на Борнео, но и провела день в их родной деревне. Остров Калимантан, он же Борнео, делят между собой три государства. Большую его часть занимает Индонезия, чуть больше четверти острова принадлежит Малайзии, и точкой на границе двух малайзийских штатов – Саравака и Сабаха, расположилось Королевство Бруней. Эту часть Малайзии называют еще Восточной Малайзией. Из 13 малайзийских штатов 11 находятся на полуострове и лишь 2 на Борнео. Восточная Малайзия в полтора раза больше территории Малакского полуострова. Однако здесь живет лишь 20% населения Малайзии. Можно ехать по много часов между населенными пунктами и не встретить ни души. Барнео отличается хотя бы потому, что здесь живут совсем другие народы. Основное население – это даяки и еще десятки других местных племен. Здесь около 15% китайцев, чуть меньше малайцев и практически нет индийцев. В самых глухих районах Сабаха моего индийского мужа и его коллегу принимали за африканцев. Северный Борнео и Саравак тоже были британскими колониями, но управлялись отдельно от британской Малайи. Оба проголосовали за присоединение к Федерации Малайя вместе с Сингапуром в 1963 году. Именно тогда Малайя стала называться Малайзией. У обоих этих штатов немногим больше автономии, чем у штатов полуострова. Коренные племена Борнео тоже носят статус Бумипутра, как и малайцы. Главное, зачем едут на Борнео, — это сказочная дикая природа. Большую его часть занимает густой экваториальный лес, которому около 140 миллионов лет. Здесь растет самый большой цветок на планете — рафлезия. Я помню, как еще школьница рассматривала его в энциклопедическом словаре юного натуралиста. На Борнео водятся животные, которых нет больше нигде в мире, вроде карликовых слонов сумматорских носорогов. Здесь отличные места для дайвинга, коралловые рифы, прекрасные пляжи, горы, пещеры и непроходимые джунгли. Из-за огромных расстояний и менее развитой транспортной инфраструктуры я бы не рекомендовала импровизировать здесь с маршрутами, как на Малакском полуострове, который можно за день проехать на машине по скоростному шоссе. Лучше определиться заранее, как с целью поездки так и с маршрутом. Из Куал-Лумпура можно прилететь в кота кинбалу или Кучинг, столицы штатов Сабах и Саравак, и уже оттуда добираться дальше автобусом, лодкой или самолетом. Гора Кинабалу, Гора Кинабалу, моя непокоренная вершина. Визитная карточка штата Сабах, ставшая частью его флага. Самая высокая гора Малайзии — и одна из самых высоких в Юго-Восточной Азии. 4095 метров – все никак не даст мне себя покорить. В прошлый раз мы с мужем тщательно спланировали восхождение и за полгода вперед оплатили поездку. Тренировались со специальной группой, облазили все холмы и горы, которые только можно было найти в пригороде Куала-Лумпура. Все лишь для того, чтобы за пару недель до вылета выяснить, что в ближайшие девять месяцев мне предстоит совершенно иной физический и моральный челлендж. Конечно, я отказалась от восхождения. Вместо путеводителя по Борнео обзавелась мини-библиотекой для будущих мам. Ник полетел без меня, а мое место мы передали нашему другу, который составил мужу компанию. Гору Кенбалу покоряют в два этапа. В первый день поднимаются на высоту примерно 3300 метров и останавливаются на ночлег в лагере Лабанрата. На следующие сутки выходят очень рано, еще ночью, чтобы до рассвета успеть пройти остаток пути до вершины и там встретить восход солнца и вниз к подножию горы. Главная организационная сложность – забронировать место в лагере – Как раз из-за ограниченности мест там и приходится планировать восхождение на гору за несколько месяцев вперед. Национальный парк Бако. В ожидании лодки на крохотной пристани в Кампонг-Бако в часе езды от Кучинга пассажиры могли занять себя рассматриванием графиков, щедро развешенных на стендах и на стенах киоска с билетами. Я остановилась у таблицы со статистикой нападений крокодилов на людей за последние пять лет. Очень полезная и, главное, обнадеживающая туристов информация. Из тщательно прорисованного графика можно было узнать, где с большей вероятностью грозит встретиться с крокодилом и о степени плачевности исхода такой встречи. Крокодилы реже всего нападали на людей в воде, чуть чаще на берегу у кромки воды, а чаще всего на неком сампане. «Что такое сампан?» Спросила я у работника пристани. «Вид лодки». Последовал ответ, и сотрудник указал на лодку, которая как раз подплывала к причалу. Именно на ней нам предстояло плыть в национальный парк Бако. «Хорошее начало», — подумала я, и аккуратно села ровно посередине лодки. Но оказалось, что я зря старалась. Когда до берега оставалось метров сто, наш шкипер бросил якорь, И с некоторым фатализмом сообщил, что в это время дня отлив, и всем пассажирам можно прыгать в воду, и оставшееся расстояние идти к берегу по воде, неся рюкзаки на головах. В финале квеста нас ожидал роскошный Бако. Это один из самых небольших национальных парков региона, но в то же время один из самых разнообразных по флоре и фауне. Здесь 16 пешеходных троп разной длины и сложности. Посетители парка вольны отправляться самостоятельно в любом направлении, отметив в книге учета по какому маршруту и во сколько они вышли. Должна признаться, в один из наших походов мы настолько выбились из сил, что задумались о том, через сколько часов после выхода из базы нас начнут искать. В течение восьми часов в джунглях мы лезли в гору из горы, переправлялись через реки, видели обезьян-носочей, Продирались через мангры, теряли дорогу и снова находили ее по отметкам на деревьях. Выпили всю захваченную с собой воду и искупались в Южно-Китайском море. Я чувствовала себя, как Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега. Парк вовсе не показался нам миниатюрным. Сама база — мечта Бекпера. Остановиться можно в одном из домиков разного уровня комфорта за весьма скромную плату. Любители дикой романтики могут еще за более скромную сумму арендовать место для палатки. Единственный на территории кафетерии напомнил мне давно забытый опыт летнего лагеря моего детства с примесью атмосферы дачи. В заявленное время повариха готовит завтрак, обед, полдник и ужин. Никакого меню, никаких альтернатив. Но во внеурочное время можно постучаться на кухню, попросить чаю и что-нибудь перекусить. По вечерам здесь собираются все постояльцы, знакомятся, делятся впечатлениями от маршрутов и планируют совместные походы. Один из маршрутов — ночной. Он не требует особой выносливости и подойдет даже тем, кто еле дополз на базу после дневной вылазки. В ночной поход идут с гидом-натуралистом. По его просьбе все выключают фонари, и наступает абсолютная темнота — возможное только вдали от цивилизации. Неожиданно кто-то невидимый в паре шагов от меня на непечатном русском выразил восхищение тем, какой кромешной может быть тьма. Я почувствовала себя, как Раиса Захаровна в водах морского курорта, встретившая человека с родного завода. Дальше мы шли с гидом по лесу, и он то и дело выхватывал светом фонарика то спящую обезьяну с детенышами, то лемура, змей на деревьях. За какой-то час с гидом мы увидели животных ночью больше, чем за 8 часов самостоятельного брожения по лесу средь бела дня. Дайвинг. Для дайверов Малайзии это Борнео. Бегом осмотрев Куала-Лумпур или вовсе миновав его, любители подводного мира устремляются на Калимантан. Остров Сипадан на Борнео, пожалуй, один из самых известных мест среди дайверов не только в Азии, но и во всем мире. Этот океанический остров – вершина огромной подводной горы из живых кораллов на вершине потухшего вулкана. В 1989 году остров почтил визитом легендарный Жак-Ив Кусто и назвал его нетронутым произведением искусства. Примечание. Жак-Ив Кусто. 1910-1997 год французский исследователь мирового океана, изобретатель акваланга. Популярность Сипадана взлетела, и вскоре его включили в пятерку лучших мест для дайвинга в мире. Известность оказала острову медвежью услугу. И после того, как из-за наплыва посетителей начала разрушаться его экосистема, дайверам стали выдавать пропуски на остров и ограничивать количество посетителей в день. Находиться на острове можно с утра до трех часов дня – Гостиниц на Сипадане нет, и дайверы обычно останавливаются на островах Мабул и Капалаи, неподалеку. Кстати, на самих островах Мабул и Капалаи тоже отличный дайвинг. Сипадан – самое известное, но не единственное место для дайвинга на Борнео. Недалеко находится Мотокинг, на которой едут в надежде встретить гигантских зеленых черепах. Остров Лайанг-Лайанг и крошечный Атол Ланкаян славятся своими рифами. Для начинающих дайверов и любителей сноркелинга лучший вариант – национальный парк Абдул-Рахман в пяти километрах от Кота-Кенбалу. Этот морской заповедник состоит из пяти небольших островов. Здесь мелкий белый песок, чистейшая вода и впечатляющее разнообразие морских обитателей недалеко от берега. Долина Данум. Долина Данум представляется мне царством Нарнии, которое только предстоит открыть. Даже в самом названии мне слышится что-то волшебное. На фотографии тех мест можно смотреть бесконечно. Пандемия скорректировала мои планы, заставив отложить долину Данум на потом как особо лакомый кусочек. Данум – это заповедник с огромным биологическим разнообразием, на почти 450 квадратных километрах нетронутого тропического леса. Как раз здесь можно встретить суматорских носорогов, карликовых слонов, рангутанов, дымчатых леопардов и несколько сотен видов птиц. Несколько лет назад я переводила на русский брошюру одной туристической компании и с удивлением открыла для себя много нового в такой знакомой и такой небольшой, казалось бы, Малайзии. Большинство открытий касались Борнео. Я испытала чувство, как испытываешь, открыв для себя нового автора, у которого еще так много непрочитанного. А значит, можно предвкушать, планировать и тянуть наслаждение.